Смерть в лифте Однажды в лифте девятиэтажки скоропостижно скончалась социальный работник, которая навещала свою подопечную, жившую на девятом этаже. Смерть выглядела естественно, как-никак возраст умершей близился к 60 годам. Но вот вскрытие, без которого по закону невозможно было обойтись, смерть-то внезапная, да и по непонятной причине, выявила отравление сильнодействующим ядом. Каким именно — Я уточнять не стану, да и не в этом суть. Скажу только, что яд был быстродействующим. Смерть наступала в течение пяти минут после поступления яда в пищеварительный тракт. Травиться в лифте посреди рабочего дня – это весьма-весьма странный способ самоубийства, не так ли? Неужели нельзя было найти другого места и другого времени? А? С другой стороны – Насильственное отравление можно было смело исключать. Яд соцработницы могла дать только ее подопечная, но у той не было мотива. Напротив, она сильно расстроилась, когда узнала о случившемся, а соседки в один голос рассказывали, что на умершую соцработницу старушка нахвалиться не могла. Та была доброй, ответственной и к старческим закидонам относилась крайне терпеливо. Опять же, Откуда у отставной учительницы музыки мог взяться сильнодействующий яд растительного происхождения? Ведь в аптеке такой не купить, да и по интернету не закажешь. Оперативники из местного отделения не знали, что и думать, но самый молодой из них, ну и самый общительный, само собой, сумел найти зацепку, которую его более опытные коллеги пропустили. Молодой оперативник проводил опрос жильцов в компании с наставником, этаким матерым волком сыска. Начали, как и положено, с пенсионерки, которую покойнице навестила последней. Но ну, перед тем, как отдать концы в лифте. Матерый волк то и дело перебивал словоохотливую, как и все одинокие люди, старушку, демонстративно смотрел на часы, напоминал, что им еще весь подъезд обходить. В общем, вел себя крайне непрофессионально. Ну, так, как положено вести новичку, увел себя, а не опытному сотруднику. Видимо, сказывалось либо профессиональное выгорание, либо человек просто очень устал. Вот у молодого оперативника создалось впечатление, что старушки не дали чего-то там договорить. И поэтому уже спустя ровно сутки он навестил ее снова, но уже в одиночку. Попил с бабкой чайку. Похвалил росшие на подоконнике цветочки, заодно выяснил, что покойная соцработница во время пребывания дома у старушки стало плохо, давление подскочило. Ну, добрая старушка измерила давление собственным тонометром и выдала болезненную таблеточку из собственного арсенала. Та выпила ее и ушла. И, как оказалось, ушла навсегда. «Таблетка! Ага, вот она, вот она, в ней-то все и дело!» Обрадованный начальник посулил молодому оперативнику скорое повышение в звании и в должности, а сам, разумеется, выдал достижение за свое. Ну ладно, ладно, ладно, бывает. Молодому оперативнику, конечно же, было обидно. Дело передали наверх, и высшие инстанции начали трясти фармацевтическую фабрику, на которой было произведено вот это самое лекарство. Владелец фабрики настолько обеспокоился, что за свой счет нанял частных детективов для расследования этого дела. Причем не абы каких, а самых настоящих асов. Шутка ли? Такой зверский удар по репутации. Асы усердно мешали работать штатным сотрудникам органов, но ничего не нашли. Впрочем, у частных детективов оплата почасовая, а потому они всегда будут в плюсе. Вот упаковочку, из которой была выдана та самая таблеточка, у старушки, разумеется, изъяли. И оставшиеся в ней таблетки тщательно, тщательно исследовали. Ничего не нашли, кроме того, что там должно и быть. На фабрике тоже ничего подозрительного не нашли. Ну, как ни старались. Да и вдобавок к этому, эксперты сказали, что в условиях производства подложить яд в одну отдельно взятую таблетку – это невозможно только в целую партию подмешать до штамповки таблеток и расфасовки в блистеры. Ну и опять же, кому на фабрике нужно так ювелирничать? Если кто недоброе против владельца замыслил или же действует из маньячных соображений, ну, то ему лучше всю партию целиком отравить. Да и не дефицитным растительным ядом, которым была отравлена соцработница, а хотя бы банальным цианидом кария. Цианид калия не так уж и сложно раздобыть, а при наличии базовых химических познаний, ну, его можно получить и самостоятельно в домашней лаборатории. В конечном итоге органы следствия уперлись рогом в версию о коварном наследнике, которому добрая старушка завещала свою двухкомнатную квартиру. Не, а что, вполне логично. Наследник мог вполне подсунуть бабке упаковку с отравленной таблеткой. Да вот только беда в том, что старушка оказалась полностью, вот, совершенно одинокой. Вот никакой родни на белом свете. Даже двоюродной племянницы из Урюпинска и той не было. И квартиру свою она, как выяснилось, никому не завещала, хотя к ней некоторые уже и подкатывали. Боялась, что ее сразу же после подписания завещания придушат по -тихому. В общем, старушка была умная, в своем здравом уме и вполне трезвой памяти. Вот если бы не артроз тазобедренного сустава, то она сама бы по аптекам, магазинам ходила бы, не прибегая к помощи соцработников. В результате следствие снова зашло в тупик. И, наверное, там бы и осталось, если бы не молодой оперативник, которому ну очень хотелось повышения в звании и в должности он решил зайти с другого бога начал изучать всех кто был вхож в дом к старушке ну мало ли может она сантехнику стольник не доплатила а тот ее за это отравить решил мало ли что на свете не бывает а мало ли за что убивают вот факт преступления на лицо на лицо мертвая соцработница И никуда ты от этого факта не денешься. В результате молодой оперативник просеял через сито всех-всех-всех, включая и курьеров интернет-магазина, доставлявших старушке продукты. По ее просьбе и за небольшие чаевые, много ведь с инвалида брать совестно, курьеры раскладывали привезенные продукты в холодильник, то есть проходили на кухню, где в шкафчике хранились лекарства. Одним словом, имели возможность подложить отравленные таблетки. Всех фигурантов оперативник проверял на наличие судимости, а также на причастность к химии. Ну, может, кто в Менделеевке учился или родственника химика имеет. Яд, которым отравилась соцработник, был не из простых. Для его получения из растительного сырья требовались Ну, во-первых, светлая голова, как у Уолтера Уайта, и хорошо оснащенная лаборатория. Попутно оперативник подробнейшим образом расспрашивал старушку о ее отношениях с фигурантами. Ну, не было ли там каких-нибудь конфликтов или просто трений? «Да что ты, милый!» — всякий раз удивлялась старушка. «Да не тот у меня возраст, чтобы с людьми собачиться. Да и характер у меня не тот». «Ну...» Бабка и вправду была добрая, несклочная. Это в один голос подтверждали абсолютно все соседи. Следствие в результате опять зашло в кромешный тупик. В отделении над молодым оперативником начали подшучивать. «Ты, наверное, не делом занимаешься, а пытаешься бабку окрутить. Ну, чтобы она тебе квартирку переписала, а?» Дело в том, что сам молодой оперативник был из Саратова и жилья в Москве не имел. Снимал комнату. На это молодой оперативник огрызался, не понимая, что это проведение устами ехидных сослуживцев делает ему намек. И вот во время очередного дружеского подкола молодого оперативника осенило. На следующий день он задал вопрос старушке, с которого вообще-то и надо было начинать. Что вы вообще подписывали в последнее время, уважаемое? Ну, скажем, в течение последних полугода. Выяснилось, что кроме накладных на доставляемые продукты, старушка подписала только один документ. Письмо в защиту участкового врача Анатолия Сергеевича. Ну, даже не письмо, а чистые листы бумаги, две штуки. «Врач у нас золотой!» — заливалась соловьем старушка. «Просто не врач, а дар небесный. Другого такого не найти». И вот какой-то паразит написал на него жалобу, клевету, а обиделся, что Анатолий Сергеевич ему больничный не выдал во время запоя и отомстил. Прямо прямо в департамент написал, а не куда-нибудь». А там как принято? Раз жалоба есть, значит, будем наказывать. Анатоль Сергеевич пришел ко мне чернее тучи, рассказал, что увольнять его собрались по статье. Ну, как тут было не заступиться? Ну, самое мне долго ручкой по бумаге корябать. Так я подписала ему листочки чин-чинарем, Подпись и рядом фамилия, имя, отчество, чтобы он сам написал там, чего надо. Мне потом звонили из департаменту, спрашивали, сама ли я подписала, и вообще э, про Анатолия Сергеевича спрашивали. Ну, обошлось все, слава Богу. Не уволили его, ангела нашего? При проверке выяснилось следующее. Никакой жалобы на доктора не было. Доктор – хороший, ответственный, только вот ежегодно переходит из одной поликлиники в другую, говорит, что скучно ему на одном месте сидеть. Далее. Одинокие квартиры квартировладельцы на участках, обслуживаемых Анатолием Сергеевичем, дружно помирали от естественных причин. Квартиры они свои завещают разным людям, но заверяет все завещания – один и тот же нотариус, офис которого находится очень далеко, в центре Москвы. Вот таким образом была раскрыта крупная банда, в которую входили участковые врачи и инспекторы, а также соцработники, страховые агенты и даже один сантехник. А квартиру старушка оперативнику все-таки не завещала. Он своим жильем обзавелся, Только тогда, когда до подполковника дорос. Ну, получил от города. Вот такая вот история, ребята. В общем, берегите себя и никогда не подписывайте чистых листов.